Глава т р и н а д ц а т Мэт кинул через двор мячик. Гретта, черная немецкая овчарка, за которую он присматривал по просьбе Кэди, бросилась за ним со скоростью выпущенной стрелы. Она схватила его прямо в полете, перекувыркнулась и понеслась назад к Мэту. Выплюнув мячик у его ног, она отпрыгнула назад и гавкнула. Какая же ты требовательная! Мэт подцепил мячик клюшкой для лакросса и вновь отправил его в полет. Гретта помчалась следом. Мэт перевел взгляд на Броди, тот растянулся на газоне, греясь в утренних лучах солнца. Когда он наконец устанет? Броди зевнул и положил большую голову на лапы. Думаю, ты прав, согласился Мэт с собакой. Когда-то и ты был полон энергии. Броди перевернулся на бок и закрыл глаза. Несмотря на всю свою лень, по полевой работе он скучал не меньше Мэта. т Грета уронила мячик у его ног и гавкнула. Мэт снова повторил свой маневр с клюшкой для л а к р о с а и Грета вновь устремилась вслед за ним. Она всегда такая активная. Прозвучал позади голос Бри. Мэт развернулся. Бри стояла, положив локти на забор, и неотрывно следила за черным расплывчатым пятном стремительно летящим по лужайке. Да, коротко сказал он. Грета вернулась. Мэт подобрал мячик и отдал ей команду сидеть на немецком. Собака подчинилась, не отводя от Мэта т внимательного, нетерпеливого взгляда. Это вообще нормально? б р и выглядела встревоженно. Впрочем, это ничего особенного не значило. Она всегда нервничала рядом с большими собаками. Броди встал и потянулся. Он в развалочку подошел к забору и приветственно помахал хвостом. Брии нерешительно наклонилась и коснулась ладонью его головы, и Броди тут же вежливо сел. она молодая и очень инициативная овчарка из нее выйдет отличная служебная собака, сказал Мэтт. Я не могу даже з а г о в о р и т ь с кружной к о м и с с и е й о деньгах для кинологической службы. Они постоянно откладывают нашу встречу по обсуждению бюджета. Мэтт вздохнул. И что? Ты ведь знала, что так и будет. Ты это учла. Кэди полна решимости отдать Грату департамент шерифа. И о н а это сделает. Мы соберем деньги на благотворительности. И Милашка и г р е т т а обе были из приюта Кэди. Она предложила, чтобы мы провели благотворительное казино. В прошлом она уже в таком участвовала и смогла собрать неплохие деньги. Крупные благотворители любят публичные мероприятия, так что я приду с г р е т о й и покажу ее в лучшем виде. Бри одарила собаку сомневающимся взглядом, но она точно к такому готова. Она замечательная и очень умная. Мэт подал г р е т е знак рукой, и та послушно упала на живот. Затем он скомандовал ей встать. в п е ч а т л я ю щ е признала Бри, кроме них здесь никого больше не было, так что Мэт подошел поближе и наклонился, чтобы ее поцеловать. Привет, сказал он, поднимая голову. Привет. Бри заморгала, взгляд ее ореховых глаз смягчился и выглядела она уязвимее, чем обычно. Я по тебе скучал. Как только он сказал это, то с удивлением понял, что это было абсолютной правдой. Он очень сильно скучал. Бри приподнялась на цыпочки и поцеловала его в ответ. Я тоже по тебе скучала. В груди Умэта т стало теплее. Бри была совершенно недемонстративной, и самые незначительные жесты и слова значили для нее куда больше, чем для большинства людей. Трагическое детство научило ее держать свои чувства под замком, но Умэту т каким-то чудом удалось пробиваться через воздвигнутые ей стены. Она п р о к а ш л я л а с ь и отступила на шаг. Когда Грету... Можно будет начать тренировать, как только у департамента будут на это деньги. Тогда я очень надеюсь, что благотворительный сбор пройдет успешно. п р о я в и немного оптимизма. Билеты тут же разберут. с т о я щ е г о в н о г Мэтта Грета з а с к у ч а л а и теперь и з н ы в а л а на месте. Хочешь ее погладить? Не очень, с о з н а л а с ь Бри. Но мне жаль, что я не хочу. Она неагрессивная, просто очень восторженная. Мэтт опустил взгляд на Гретту. Так глядела на него вовсе глаза. И сосредоточенная, очень сосредоточенная. Честно говоря, меня пугает ее размер и ее неугомонность. В детстве Бри травили собаками и фобия осталась с ней на всю жизнь. Вынести м и л а ш к у я еще кое-как могу. Как она? Неплохо. Улыбнулась Бри. Я когда-то злилась, что ты уговорил меня ее взять, но сейчас я даже рада. Никогда не думала, что такое скажу, но вообще-то она неплохо составляет нам компанию. Кайла очень расстроилась из-за дня матери, и Милашка не отходил от нее ни на шаг. Собаки все понимают. м э т с командовал Гретик ноги и повел ее к дому. Да я отведу собак на место, и мы можем ехать. Когда Грета проходила мимо, Бри п о д а л а с ь назад, кажется, абсолютно машинально. Бри п р и в ы к л а к приютской дворняжке, пухлый, абсолютно безобидный, и со временем даже немного потеплела к Броди. но взбудораженная, вечно активная молодая немецкая овчарка это совсем другое дело. Мэтт отвел собак на кухню и закрыл металлические ворота, которые вмонтировал в стену. Это что ее удержит? с сомнением спросил а Бри. Если она по-настоящему захочет выбраться, то нет. Но она не уйдет без Броди, а он больше не может через них перепрыгнуть. Его расстраивала мысль о том, что его собака стареет. Они с Броди столько всего пережили вместе. И в мире было мало людей, которые ему были ближе и важнее. Бри, кстати, в этот короткий список входила. За тот короткий срок, что они были знакомы, они уже плечом к плечу встретили множество трудностей, и Бри всегда надежно прикрывала ему спину. И, может быть, украла его сердце. Броди улегся на свою ортопедическую лежанку, Грета легла рядом и лизнула его морду. Пёс вздохнул. Еще увидимся, попрощался Мэтт с собаками. Кади придет на ланч и выпустит вас побегать. Ведите себя хорошо. Они с Бри вышли и забрались в машину, и оказавшись за рулем, Бри захихикала: "Что смешного? Раньше я думала, что это странно, как ты разговариваешь с собаками, словно они дети. А теперь я сама так делаю. р а з в е ты не говоришь со своим котом? Да, но мы с ним равны. Может, он и главнее. Твой кот настоящий засранец. На то, но он мой." Засранец. Несколько километров они проехали в молчании. Бриз а говорила, когда впереди показался город. Вчера тот успел немного покопаться в прошлом Backed Construction. Компания основана больше тридцати лет назад. Бизнес начал еще отец п о л а но он давно умер. Несколько раз на них по мелочь подавали в суд, что для этого дела довольно немного. Репутация у компании отменная. А что именно они строят? Занимаются высокотехнологичными кухнями, строят с нуля, обновляют, ремонтируют, сказала Бри. Пол Бекет женат на а н д ж е л е Бекет, у них дети есть, девятнадцатилетние близнецы, оба мальчики. Вскоре она уже подъезжала к промышленному комплексу Бекет к о н с т р а к ш н занимал там небольшой офис со складом. Бри перпарковала машину, и они с мэтом вошли в пустынный, унылый офис. Над головой был плиточный подвесной потолок самого типичного вида. Под ногами коммерческий ковролин. Компания явно любила тратить деньги попусту. Судя по всему, секретарь только-только пришла на место. Это была высокая и крепко сбитая женщина лет пятидесяти с короткими пепельно-серыми волосами. Когда Бри с Мэттом подошли, она еще убирала в ящик стола свою сумку и пакет с ланчем. Бри представилась. Мы пришли у в и д е т ь с я с Полом б э к е т о м Секретарь взглянула на закрытую дверь за спиной и нахмурилась. Мистер Бекета еще нет на месте. Вам было назначено? Да, подтвердил а Бри. Тогда он придет. Секретарь принялась быстро что-то набирать на своем телефоне. Обычно первым делом он заезжает на стройку. Я ему написала, что вы уже здесь. Вы пришли из з а х о л л и Да. Ее глаза затуманились. Да, снова подтвердил а Бри. Поверить не могу, что она себя убила. Я с ней каждый день работала и даже не догадывалась, что такое может случиться. Она вытащила из коробочки чистую салфетку и промокнула глаза. Заявление Бри об убийстве уже успел р а з о й т ь по новостям, но секретарь очевидно новостей не смотрела. Это было не самоубийство, сказал Бри, ее убили. Ой, она замерла, как громом пораженная. Это ужасно. Несколько раз она шумно втянула воздух, но все-таки смогла собраться с духом. Мне бы хотелось задать вам пару вопросов. то, что Пол опаздывал, конечно, было не слишком приятно, но по крайней мере они могли поговорить с его подчиненными без бдительного надзора начальника. Ладно, согласилась секретарь недоверчиво покосившись на Бри. Между Холи л и ее коллегами никогда не было никакой враждебности. Я такого не замечал, а ответила она. А что насчет начальства? Враждебности нет, и никто на нее не злился, уточнил Мэтт. В большинстве рабочих коллективов обязательно случается какая-нибудь драма. Я не говорила, что у нас не случалось драм. Секретарь криво усмехнулась. Но ничего особенно серьезного. Наши работники на неполную ставку еще молодые. Одна вечно опаздывает и одевается крайне неуместно для работы в бизнес-центре. Она неодобрительно вздохнула. Другая довольно надежная, но норов у нее еще тот. Секретарь закатила глаза. Но ссоры у нас самые обычные. Кто съел чей йогурт? Все в таком духе. Вы понимаете, о чем я? Понимаю. Вы с Холли когда-нибудь общались за пределами работы? – спросила Бри. Секретарь потянулась к лежащим на столе очкам и принялась в е р т е т ь их в руках. Нет, Холли была почти на двадцать лет моложе. Мы неплохо ладили. Она выполняла свою работу, а я свою. Приходила она обычно вовремя, делала все на совесть. Иногда ходила с кем-нибудь выпить. Я же к концу дня уставала и шла домой. Мне понадобятся имена ваших сотрудников и их контактная информация, попросила Бри. Секретарь записала все необходимое на листочке бумаги, потом постучала концом шариковой ручки напротив одного из имен. д е п подрабатывает официанткой в закусочной. Если ее нет дома, попробуйте сходить туда. Дверь открылась и в офис вошла молодая девушка. Одежда у нее была весьма занимательная. Джинсы с дырками на бедрах, очень короткий свитер, открывающий вид на кольцо в пупке и кеды Конверс. Потому какой рассерженный взгляд секретарь бросила на настенные часы, стало ясно, это та самая девушка, которая вечно опаздывает и крайне неуместно одевается. с к р е п я сердце, Мэтту пришлось н е м ы с л е н н о согласиться, из-за чего он почувствовал себя совсем старым. Девица выглядела как ходячая катастрофа. Глаза девушки широко распахнулись, как только она разглядела форму Бри. Вы здесь из-за Холли, — в говорила она, и з р ы л а с ь слезами. Грудь у нее так и сотрясалась. Секретарь передала ей коробку с салфетками и у т е ш а ю щ е й п р о б о р м о т а л а что-то вроде: «Ну будет тебе». Постепенно девушка успокоилась, и секретарь представила Мэта т и Бри. а Это Конни, наша сотрудница на неполную ставку. Мэт о щутил разочарование. Лучше бы это о к а з а л о с ь д е п Оуэн утверждал, что именно с ней Холли ходила в бар после работы. Неплохо было бы об этом спросить. Мне бы хотелось задать пару вопросов о Холли, да я гляделась. Можем поговорить где-нибудь наедине? Конечно. Девушка нервно пожала плечами. Можем туда пойти? Она привела ее в большую комнату, в центре стоял длинный стол, на каждой стороне которого расположилась по компьютеру. Конни поставила сумку на к р р т о т е ч н ы й шкаф. Бри вновь задала те же самые вопросы про Холли, но никакой новой информации не узнала. Пару раз Конни ходила с ней выпить. Она вроде как старая, понимаете? Мне больше нравится тусить со своими друзьями, но я пошла, не хотела ее обижать. Мы в первый раз слышал, чтобы с л ы ш а л что бы с кем-то ходили в бар из жалости. Когда они закончили с Конни, было уже половина девятого. А Пол все еще не объявился. Они вернулись в приемную, пока секретарь звонила Полу во второй раз. Мэтт обошел офис кругом, рассматривая висящие на стене фотографии новеньких кухонь. Он не отвечает, сказала с е к р е т а р о пуская телефон. С ним такое бывает? спросил Мэтт. Иногда бывает. Она, кажется, не беспокоилась. И обычно я так рано ему не звоню. Мистер Бекет часто просто приезжает посмотреть, как идут работы. Потом заезжает в офис, когда у н е г о выдается свободное время, А иногда и вовсе в офисе не появляется. Немного раздражает, конечно. Бри остановилась у ее стола. Вы не знаете, куда он собирался заехать этим утром? Секретарь выписала на к л е й к е листочек список адресов. Сегодня заняты три бригады. Вот список адресов, по которым они работают. Есть и другие работы, но они сейчас временно приостановлены. Некоторые не могут продолжать, пока не привезут материалы. Некоторые ждут инспекции. Скорее всего, сейчас Пол поехал по первому адресу, Бликер Стрит. На этой неделе выяснилось, что там большие проблемы. Она передала листочек Бри. Пол в этом бизнесе крутится большую часть жизни. Он может выполнить работу за любого своего сотрудника, хоть плитку положить, хоть дерево обработать. Если возникает какая-то проблема, он ее исправит. Но он иногда игнорирует административную часть работы. Он мог и вовсе забыть про вашу встречу. Обычно он крайне сосредоточен на своем деле. Спасибо. Бри взяла листок, а взамен дала визитку. Если вспомните что-то, что может помочь нам в расследовании, позвоните. Обязательно. Секретарь открыл а старомодный органайзер для визиток и поместил а карточку Бри в отсек под буквой Ш, видимо, имея в виду шериф. Дверь с грохотом распахнулась, в офис ворвался высокий грузный мужчина и оглядел Бри с Мэттом разгневанным взглядом. У вас десять минут. И не закрывая дверь, он прошел в свой кабинет. Ну и приветствие. Бри приподнял а бровь, Мэт в ответ пожал плечами, они отправились в кабинет. Когда они вошли, пол копался в бумагах, разложенных на потрепанном металлическом столике. Он кивнул им на два пластиковых стула. И не слишком-то располагаетесь. У меня нет времени на эту чушь. б р и с е л о мистер Бекет, мы хотим задать несколько вопросов насчет вашей сотрудницы Холли Торп. Думаю, вы в курсе, что миссис Торп была убита. Пол н о мгновение остановился, затем оставил документы в покое. Я слышал, что она совершила самоубийство. Вы слышали неправильно. Мэтт сел в кресло, не сводя взгляда с лица Бекета. Холли убили. Пол нахмурился, но быстро вернул себе беспристрастное выражение. Не понимаю, почему это должно иметь ко мне какое-то отношение. Холли на вас работала. Бри достал а свой крощенный блокнот и ручку. Когда вы видели ее в последний раз? Пол п р о с м о т р е л документ, который держал в руках, и отложил его в сторону. В пятницу. Она работала на компьютере, когда я зашел забрать кое-какие бумаги из принтера. Бри щелкнул ручкой. Во сколько это было? Часов в девять утра кажется неуверенно. Я зашел только на несколько минут, потом уехал проверять, как идут работы. Он принялся просматривать очередной документ. Брип прочистила горло. Это серьезный разговор, мистер б е к е т Я была бы рада, если бы вы уделили мне внимание. Я вообще не обязан с вами разговаривать зло, отрезал он. Мэтт раздражался все сильнее и сильнее. Вот же высокомерный урод! Именно по этой причине он предпочитал общество собак, а не людей. К счастью, Бри лучше умела обращаться с такими типами. Мистер б е к е т речь идет об убийстве вашей сотрудницы, сказала она серьезным, самую малость осуждающим тоном. Пол швырнул бумаги на стол, откинулся на спинку кресла и скрестил руки. Отлично, с сарказмом подумал Мэтт. Гораздо лучше. Он с трудом подавил желание закатить глаза. У Холли были какие-нибудь проблемы? спросила Бри. п о л н а х м у р и л с я О какого рода проблемах вы говорите? Она ладила с коллегами. Бри неопределенно повела в воздухе рукой. Или, может быть, у нее были проблемы личного характера? Мне на все это плевать. Он громко выдохнул носом, всем своим видом напоминая Мэтту раздраженного быка. Холли работала на вас семь лет, заметила Бри. В офисе, подчеркнул он. А я большую часть времени провожу на стройке. м а т ч у в с т в о в а л как брови у него поднимаются сами собой. Семь лет – это все еще долгий срок. На что вы намекаете? резким тоном спросил Пол. н и на что, мистер Бекет. Челюсти прижались. Обычно она была крайне терпелива, но нрав Бекета раздражал даже ее. В последнее время Холли не опаздывала на работу. У вас были с ней какие-нибудь проблемы? Она совершала необычные для себя ошибки, выглядела рассеянной. Если бы она облажалась с р а б о т ы я бы ее уволил. Пол подался вперед и шлепнул руками по стулу. Я подобного не терплю. Люди либо делают свою чертову работу, либо ищут себе новую. Значит, вы не знаете, опаздывала ли Холли и не было ли у нее проблем с работой? Спросите у секретаря. Пол раздраженно махнул рукой в сторону двери. Она следит за сотрудниками. Бри наклонилась поближе. А у вас были проблемы с Холли? Работала она как обычно, очень медленно и четко произнес Пол. Бринис в о д и л а с него взгляда. Где вы были в пятницу вечером? Секунду он медлил. Я не помню. Раздраженно в ы п л ю н у л он. Дайте сверить с календарем. Он достал т е л е ф о н В расписании ничего нет. Думаю, я пошел домой. Но вы об этом не помните, спросил Мэтт. Мы же не спрашиваем, где вы были полгода назад. Прошлая пятница – это совсем недавно. Пол не обратил на него никакого внимания, но щека у него задергалась, он что-то скрывал. Вы были одни? – спросил Бри. От гнева ноздри Пола затрепетали. Мы с женой разошлись. Интересно, он снова уклонился от вопроса. Когда вы разошлись? Она съехала пару месяцев назад. Лицо у него словно превратилось в маску, т о г о иглядит треснет. Если бы я знал, что мне нужно алиби, то обязательно бы что-нибудь запланировал. А теперь, если позволите, у меня еще полно работы. Мой плотник куда-то исчез. Мне нужно заняться плинтусом. Бри наклонилась еще ближе. В прошлый четверг вы говорили с Холли по телефону, правда? Глаза Пола сузились. Бри наклонила голову. Что вы обсуждали? Я точно не припомню. Его лицо потеряло всякое выражение. Она была бухгалтером, и иногда и у нее были вопросы о счетах. Пол резко встал, он открыл верхний ящик картотеки, покопался в куче визитных карточек, наконец выбрал одну и швырнул ее на стол перед Бри. Если хотите задать мне еще вопросов, позвоните моему адвокату и назначьте встречу, заявил Пол. Он выпрямился и снова скрестил руки на груди. Бри невозмутимо убрала визитку в карман. Благодарю. В ее голосе не было ни капли сарказма, Мэтт это впечатлило. Выход найдете сами, сказал Пол тоном, в котором ясно читалось и выметайтесь уже побыстрее. Он резко опустился в кресло и уставился на них злым взглядом. Бри вышла поблагодарила секретаря, и покинула офис. Это было интересно, заметила она, когда они уселись в машину. Мэтт остервенело дернул ремень безопасности, п р и с т е г и в а я с ь куда агрессивнее, чем стоило бы. Ну что за сволочь, он хоть на один вопрос ответил? Нет, не ответил. Бри по барабанил по прулю пальцами. Главный вопрос состоит вот в чем, почему? Он просто сволочь, л и о н специально уклонялся от ответов. Она достала телефон, позвонила Тодду и попросила его узнать как можно больше про Пола Бекета и Бекет к о н с т р а к ш н Теперь куда? – спросил Мэт. Нужно найти вторую сотрудницу д е п а еще нам нужно узнать, что скрывает Пол Бекет.